Им принадлежал также и замок Бейракерс с его знаменитыми картинами, обстановкой и редкостями, великолепными ван-дейками, благородными полотнами Рейнольдса, блестящими и неглубокими портретами Лоренса, которые 30 лет тому назад считались не менее драгоценными, чем произведения истинного гения. Несравненную пляшущую нимфы у Кановы, для которой позировала в молодости сама леди Бейракерс, Леди Бейракрс, в то время ослепительная красавица, окружённая орёлом богатства и знатности, теперь беззубая облысевшая старуха, жалкий изношенный лоскут от некогда пышного одеяния. Её супруг на портрете Лоренса той же эпохи, размахивающей саблей перед фасадом Бейракрского замка в форме полковника Тиселвудского ополчения, был теперь высохшим, тощим стариком в длиннополом сюртуке и парике в подражание Бруту —